Глава 66. Селеста проснулась поздно от шума дождя и звуков классической музыки. В доме пахло беконом и яичницей. Это означало, что парень хозяйничает внизу на кухне, а мальчишки, вне себя от радости, сидят на высокой скамье, в пижамах, болтая ногами. Они обожали готовить вместе с отцом. Однажды она прочла статью о том, что каждое любовное отношение имеет свой счет любви. Делая добро для партнера, человек вроде как вносит вклад. Негативный поступок равнозначен снятию денег со счета. Штука в том, чтобы счет приносил доход. Грохнуть жену головой об стену – то же самое, что снять со счета много денег. А встать рано утром с детьми и приготовить завтрак – небольшой депозит. Селеста немного приподнялась и почувствовала боль в затылке. Он еще побаливал, но в целом все было нормально. Поразительно, насколько быстро шел процесс выздоровления и забывания. Этот цикл повторялся бесконечно. Сегодня состоится вечер викторин. Они с Перри оденутся, как Одри Хебберн и Элвис Пресли. Перри заказал костюм Элвиса по интернету у первоклассного поставщика одежды из Лондона. Пожелая принц Гарри одеться Элвисом, он, возможно, заказал бы костюм там же. Все прочие наденут одежду из полиэстра и бутафорию из двухдолларового магазина. Завтра Перри летит на Гавайи. Он признался, что поездка предстоит приятная. а За несколько месяцев до этого он предложил ей лететь с ним, и на миг она задумалась. Каникулы в тропиках, коктейли и посещение спа-салонов. Прочь от стресса повседневной жизни. Что могло ей помешать? Что-то могло пойти не так. Однажды он ударил ее в пятизвездочном отеле, поскольку она передразнивала то, как он произносит слово «метродотель». Она никогда не забудет испуганно униженное выражение, появившееся на его лице, когда он осознал, что всю жизнь неправильно произносил это слово. Пока он будет на Гавайях, они с мальчиками переедут в квартиру на Макмахан-Поинт. Она встретится с семейным адвокатом, это будет несложно. Ее не пугала правовая сфера. Она была знакома с множеством людей. Все будет хорошо. Ужасно, конечно, но все будет хорошо. Он не собирается ее убивать. После ссоры она склонна была все драматизировать. Особенно глупо было употреблять слово «убивать», когда, предполагаем, убийца на кухне жарит с детьми яичницу. Поначалу будет ужасно, но потом все образуется. Мальчики могут по-прежнему готовить завтрак с папой, когда будут проводить у него выходные. Вчера он избил ее в последний раз, с этим покончено. Мамочка, мы приготовили для тебя завтрак. Мальчишки вбежали в комнату и, как шустрые маленькие крабы, вскарабкались к ней на кровать. В дверях появился пыри, высоко держа на растопыренных пальцах тарелку, совсем как официант в приличном ресторане. «Ням-ням», — сказала Селеста.